Между тем начало смеркаться. Что ему не мешало, правда, а, напротив, спадающая жара меньше раздражала ноздри, и только он подхватил разреженную, прерывистую нить, как услыхал далекие голоса и молчаливое приближение собак, бегущих впереди. От них исходили усталость и недовольство, притупляющие чутье, и все-таки волчонок свернул с дороги в лес и сдаился. Две гонщик пробежали рядом, ухо в ухо, и скоро исчезли в траве. Они стремились к воде, дышали тяжело, запаленно. Казалось им, сейчас ни до чего нет дела. Но он ощутил опасность. Выслушав пространство, он пересчитал идущих людей, сделал стремительный рывок вперед, обошел и выскочил на дорогу, дабы заслониться от собак, их же хозяевами. И через мгновение услышал тревожное повизгивание, Гончие взяли его след на берегу. Одну он узнал сразу, впрочем, голос второй собаки тоже был знаком, хотя он никогда ее не видел, а лишь слышал лай в вольере. Его кормилица Гейша, привыкшая к волчьему запаху, давно потеряла осторожность и потому устремилась по следу, изредка взлаивая. Кобель же, огрузший за лето от малоподвижности и плохо выленивший, затрубил с дороги, но в лес не сунулся. Люди закричали, отзывая собак, остановились, но гейша пролетела лесом мимо, и поймали только кобеля, который собой пройти не проявлял, и сдался. Волчонок мчался изо всех сил, делая высокие прыжки в траве, чтобы осмотреться, и на какой-то миг полностью сосредоточился на преследующей его кормилице. Марма не смог на длинной дистанции оторваться от гонщи, потому выкладывал, чтобы отвести ее подальше от людей и там объявиться Гейши, и пропустил опасность, ожидающего на дороге. Один человек отстал, и волчонок на всем, скаку, вылетел ему под ноги. Человек отпрыгнул в сторону и не испугался, сорвал ружье и закричал Волк, переярок, эй! Выстрел грохнул ему вслед. Дробь ушла выше, обсыпала зрелым семенем травы. Волчонок тотчас же спрыгнул с дороги в канаву, пробежал ею немного, продираясь сквозь заросли у самой земли и резко повернул вглубь леса. Окормилица, вдохновленная выстрелом, завизжал еще азартни, затрубил спущенный с поводка кабель. Люди зарали, ринулись на голоса собак, но запутались в густом придорожном малиннике. Но тот, что стрелял, уже прорвался и летел скачками, криком увлекая остальных. Гейша все время подрезала ему путь в лес и гнала на людей к дороге. Оттуда на перехват нес расхрабрившийся кобель. Охотники же затаились, замерли, рассчитывая встретить его внезапно, когда собаки выгонят из засады. Но они были так близко и так предались азарту добычи, что не волны, а поток агрессивной энергии фиолетовыми сполохами плыл и кружил по лесу. Они могли сидеть, и того тише, и ветерок был им на руку, однако охотничий азарт — самое древнее и самое сильное чувство из всех, которое испытывает хищник. Увести кормилицу далеко не удалось, мешал ее помощник, умел работающий в паре. И тогда Волчонок развернулся к собаке и встал. Вовлеченная гоном она поздно заметила его и, резко остановившись, пробуравила лапами мягкую лесную землю, срывая мох. Только сейчас гейша узнала его и оторопела, не к месту тявкнула, склонив лобастую и голову. Волчонок прыгнул ей навстречу и исходу усунулся под брюхо, так что ввел еще большее замешательство. Материнская память, замешанная на страхе и немоверной тяге к своему пропредку, сдавила ее волю крепче, чем ошейник. У собаки давно присохло молоко, но, повинуясь бессознательному чувству, она легла на бок и откинула заднюю ногу, подставляя вымя. Волчонок еще помнил вкус ее молока, и это наслаждение. На короткий миг припасть к сосцам и тянуть не пищу, а обволакивающую, согревающую и дающую силу жизни энергию. Он мусолил пустые сосцы, бодал носом вымя, выжимая его, гейшим лей, страшас, повернула к нему голову и стала вылизывать за ушами. В этот момент с дурным, в общем-то пустым, лаем к ним вылетел гончак и сразу же замолк, будто подавившись. Он запалился от бега и должен был бы часто и быстро дышать, вентилируя легкие. Не дышал, хотя язык вывалился длиннее, чем ухо. Он оторопел еще больше, чем гейша, ибо в его собачье сознание подобное не укладывалось. Минуты две стояла полная тишина, охотники слушали собачьи голоса. Собаки лишились их, каждый по своей причине. Наконец... Кабель сделал вперед пару шагов и задышал, что не понравилось волчонку. Скосив глаза, не отпуская соса, он зарычал. Гончак встряхнул головой, возмутился и залаял, отчего теперь на него ощерилась кормилица. Это он уж вынести не мог. С точки зрения собаки на лице был сговор с противником, яростным, неприменимым и смертельным врагом, «Откровенное предательство! Измена хозяину!» Кабель запрыгал возле них, затрубил, и сейчас же за его спиной послышались голоса. Тяжелый бег и хруст пересохшего от жары лесного подстил. Волчонок ждал того, что произошло в следующий мгновень. Дейша вскочила, вырвав сосок из пасти звереныша, и с материнской яростью бросилась на кабеля. Еще через несколько секунд они уже крутились, скатались клубком. Тем временем волчонок отбежал, на несколько сажен, забрался под ель и лёг. Прибежавшие люди кинулись растаскивать гонщиков, тянули их за хвосты, орали, пинали обоих и с горем пополам, расцепив, взяли на поводки. Ну и тогда кормилица улучила момент и коварно, без прелюдий, снова кинулась на кобеля. И когда охотники, наконец, Окончательно развели собак в разные стороны. Сами чуть не сцепились, поскольку обвиняли того, который стрелял, а он оправдывался и кричал. «Какой заяц! Волчара, ты след! Следы его, посмотри, лапы, во, ну, всяко переярок! Чуть падло между ног не заскочил!» «Не мог он тебе яйца оторвать? Свои береги, пока не отстрелили! Ну и где? Ну и где он, твой волчара?» Переярок бы по кругу пошел, а этот чашт как по струнке. Под этот шумок, уже без всякой опаски, волчонок вылез из-под ели и потрусил на дорогу, где простывал на ветру след человеческой самки, из -за которой происходил весь сыр -бор. Первой мыслью было выдрать электронику из кабани головы и изломать, растоптать, растереть в порошок. Это бы даже выглядело естественно если Горгона отслеживал его по другой камере. Однако на такое поведение был расчет. Ввести его в неистовство, демонстрируя полный контроль. Подобная видеотехника оказалась в коридоре, в номерах у крыльца, на деревьях, в беседке-курилке, в родительском доме, чуть не в каждом углу. А в святом месте на повете, где находилась правила, В запертом без окон, казалось бы, недоступном помещении Ражный начитал аж четыре сильных источника излучения энергии. Охранная фирма дело свое знала. Работала чисто и незримо. наверняка воспользовалась вчерашним вечером, когда Ражный плавал на моторке искать каймака. И одновременно допускала явную небрежность, словно заранее сдавая часть дорогущей аппаратуры в руки того, за кем наблюдала. У въездных ворот... Камеру установили на низкорослые и уродливые липи, так что уражный спокойно достал рукой. Одну верно дающие общие планы затащили на один из отростков старой березы, и довольно объемный блок питания никак не замаскировали, так что он качался и поблескивал на солнце. А на повете электронику скрыли тщательно. При самом внимательном осмотре найти ничего не удалось. Да, поджары и в самом деле... Долго и пристально изучал его образ жизни и уровень знаний, касаемых оперативных средств наблюдения. Потому что Горгона часть аппаратуры как бы сдала ражному, проявив небрежность. Вся найденная электроника была с мощными передатчиками и отличного качества, хотя не имела намека на то, где выпущено. Но все равно радиус приема видеоизображений был ограничен несколькими километрами. Значит, где-то неподалеку от базы стоит передвижная телестанция или ретранслятор, наверняка смонтированный в джипе Линкольн-навигатор другой, более объемной машины. У Гаргона он не видел, если не считать микроавтобусы со строй Все, что обнаружил, ражный снял, отключил и спрятал, но на березы не полез. Достал ружье и шарахнул дробью. Сначала взвился легкий дым, затем... По белой березе потекло что-то металлические серое, и через мгновение бурый огненный всполох пронизал дерево до корня и запахло озоном.